Глава двадцать четвертая. Пустой сейф нашелся в углу, за отъезжающим в сторону стеллажом с книгами. А я и не догадалась, хотя уже рассматривала стоящую тут литературу. Госпожа Виенна передала мне два ключа, отпирающие амулет от магического замка и бумажку с шифром. После этого предложила принести обитые бархатом шкатулки для хранения украшений, чтобы я сложила в них то, что буду использовать в ближайшее время». «Я согласилась. Нужно ведь понять, что мне досталось от отца. Возможно, что-то придётся продать, когда закончатся деньги. дома и прислугу надо на что-то содержать. И лошадь мне нужна. Предстоит часто выезжать в город, каждый раз отвлекать господина жаника не годится. Да и гардероб необходимо пополнить. Я не смогу обойтись всего одним платьем». Время до обеда пролетело быстро, Только мне пришлось переодеться в один из своих потрёпанных дорожных костюмов, чтобы не испортить единственный приличный наряд. А потом я просто выгребла на ковёр в кабинете полностью всё содержимое одного из сундуков и начала методично перебирать, записывать, что имеется, и складывать обратно. Самые скромные и непритязательные украшения откладывала в шкатулки. Их буду носить в повседневной жизни. После обеда та же участь постигла второй сундучок. Ну что ж, я богата. Даже если придется постепенно распродавать наследие до срези, мне этого хватит на ближайшую пару сотен лет. Ну, если не транжирить деньги, конечно. Я не склонна к мотовству и азартным играм, значит, не пропаду. Сокровища господин Жанник при помощи марши и Линды отволок в хранилище. Я же только подивилась, насколько сильны драконы даже в человеческом обличии. Дарио в одиночку нес оба сундучка, словно они ничего не весили. А тут три человека с трудом отволокли их по одному и потом долго не могли отдышаться. Хранилище, располагавшееся в подвале, было не таким большим, как в замке. Это понятно. Но места здесь вполне хватит для того, чтобы тут можно было складывать ценные предметы и что-то подобное. Лаборатория. Ну... «Наверное, это лаборатория. В центре большой стол с гладкой мраморной столешницей, ряды полок по стенам, низкие шкафы с выдвижными ящиками под полками, стазис-ларь в углу, мойка, узкий стеллаж для книг или тетрадей. В одном углу маленький секретер вместо письменного стола. Прямо под ним к стене прикручен магический светильник. Остальные расположены под потолком. Когда-нибудь, когда я научусь хоть чему-то, Это место может мне пригодиться. Пока же осмотрелась и вышла. Утром следующего дня вынула из ящика стола отцовские бумаги и принялась их изучать. Документы на собственность, векселя на предъявителя, расписки. Оказывается, многие из соседей были должны графу Дас-Ризи весьма крупные суммы. То-то они, наверное, обрадовались, когда наш род сгинул. Я внимательно прочитала каждое долговое обязательство. «Ну уж нет, дорогие аристократы, не в тех я обстоятельствах, чтобы позволить вам забыть о ваших долгах. Найду способ получить то, что причиталось папе. Ваши деньги, как и наши, хранятся в гномьем банке. Нужно будет нанять юриста и обсудить, как быть в подобной ситуации». Нашлось и папина завещание. По нему он оставлял все, что у него есть своей дочери, Ремине Дас Рези. Гаспар в завещании не упоминался. Отец передал ему его долю состояния еще при жизни, обеспечив сыну безбедное существование. Однако при разгульной жизни последнего этого хватило ненадолго. «На документе была капля моей крови и подписи свидетелей. Надо же!» А я и забыла, что когда-то давно отец просил меня приложить порезанный пальчик к бумажке и позволить крови впитаться. Я тогда была маленькая и не осознавала, для чего это нужно. А оказывается, папа писал завещание. Жаль, что это ничем мне не поможет. Все перечисленное в документе осталось в Дагре. И земли, и замок, и прочая недвижимость, так же, как и доли в разных деловых предприятиях. Но векселяна-предъявителя я смогу погасить и тут, в Тьеринде, так как гномья банковская система опутала весь наш мир. Сумма весьма приличная выйдет в итоге. Хорошо, что Гаспар не добрался до этих векселей. Значит, действительно не знал о существовании второго сейфа. Ну что ж, нужно посетить местное банковское отделение, о чем я известила господина Жаника, попросив утром отвезти меня в город. Предстоит сделать много дел. Гномий банк выглядел везде одинаково. Приземистые здание с большой золоченой вывеской и этажи в них уходили не вверх, а вниз. Вежливые исполнительные гномы, для которых важен каждый клиент. Попросив господина Жаника дождаться меня на улице, я прихватила сумку с бумагами и направилась внутрь. Прошла за сотрудником банка в отдельную комнату и сообщила, что желаю открыть счет, и нуждаюсь в консультации по имеющимся у меня бумагам и векселям. «Слушаю вас, леди. У меня есть завещание отца. Свидетельство о рождении, подтверждающее наше родство, в наличии. Что можно сделать с этим, учитывая, что вся завещанная собственность находится в Дагре?» «Хм!» — поперхнулся кашлем бородатый крепыш и растерял всю свою невозмутимость. Полагаю, ему ни разу не доводилось встречаться с кем-то, кто сумел покинуть закрытое королевство живым, да еще и добрался до земель драконов. — Позволите взглянуть? Мне также понадобится слепок вашей ауры и капля крови для открытия счета. — Разумеется, господин, — выложила я на стол все бумаги. — Именно по причине того, что для открытия в гномьем банке счета необходим слепок ауры, Я и не пыталась сделать этого раньше. Мама предупредила, что под личиной у меня аура изменится. Но сейчас-то я прежняя. Взяв в руки артефакт для сканирования ауры, я подержала его, дождалась, пока он изменит цвет, после чего уколола палец о специально предназначенную для этого магическую штуку. Или не совсем магическую. У гномов не всегда понятно, что является чистой механикой, а что с магической составляющей. Служащий банка изучил все мои документы, векселя, расписки, завещания и свидетельства о рождении. Проверил их на подлинность уже третьим артефактом, после чего занялся слепком моей ауры и образцом крови. Снова все тщательно проверил. От его внимания не укрылось ничего, ни один завиток на подписи или закорючка в тексте, оттиск печати или образцы крови всех заинтересованных лиц и сторон. Убедившись, что всё настоящее и достоверное, он занялся открытием счёта, но потом взглянул на меня укоризной: «Леди, но на ваше имя уже открыт счёт, причём семнадцать лет назад. Средства регулярно пополнялись. Желаете получить выписку об остатке на нём?» «Что? На моё имя есть счёт? Как это возможно? Мне всего семнадцать, и я его точно не открывала». — Полагаю, о вас позаботились родители. — Так как? И что будем делать с деньгами по всем векселям и долговым распискам? Сроки выплат, по которым уже подошли, вот-вот станут истекшими, а также с остатками на счете вашего покойного отца. — Прикажете перевести все на ваш личный счет? — А можно? — опешила я. — Разумеется, леди, — невозмутимо подтвердил гном. Завещание подлинное, информация о нем у нас имеется, ваша личность подтверждена. Конечно, мы не сможем ничего сделать с недвижимостью, она в Дагре. Но все деньги графа Дас-Рези, хранившиеся в нашем банке, мы можем хоть сейчас перевести вам. Точно так же, как вывести со счетов ваших должников средства и погасить долговые обязательства. Им будут переправлены по нашим каналам официальные документы, и закрытые обязательства. «Исполнять?» «Исполняйте», — медленно отозвалась я и в полном ступоре откинулась на спинку кресла. «Так просто? Всего лишь подлинное завещание, свидетельство о рождении, подтверждение моей личности, и я могу получить все, мне причитающееся? Невероятно! Жаль только, что те, с кого я сейчас стрясу долги, узнают о том, что Ремина дас Рези не умерла, а сбежала. Да и боги с ними. Я теперь так далеко от закрытого королевства, что до меня никто не дотянется. А замок и земли пусть наследуют папины дальние родственники. Король, конечно, будет в ярости, но... Зато теперь понятно, почему Гаспару пришлось продавать фамильные драгоценности. Он просто не смог добраться до отцовского счета в гномьем банке, не сумел предъявить образец крови, якобы загрызенной волками Ремины Дас Рези, последней законной наследницы графа. Ведь мой единокровный братец точно знал, что тот труп, найденный в лесу, принадлежит не мне. Гномы дотошные и въедливы Пока им не предъявят все необходимое и, что важно, подлинное, они не выдадут и жалкого медика. Для них и тысячи лет не срок» будут вежливо, но непреклонно требовать доказательства и обоснования. И даже короли им не указ. За это их и ценят. Все, что попадает в их видение, находится в безопасности. Никто и никогда не сможет незаконно выскрести со счетов и хранилищ этого низкорослого народца ничего, если только не предоставят неопровержимые доказательства прав собственности или наследования. Про последнее я, правда, до сегодняшнего дня не знала. Спустя час я выходила из отделения банка, став, кажется, одной из богатейших женщин Тьеринды. Если ушервать все связи, то сразу за один присест, а то еще пронюхают папины должники, что объявилась законная наследница, и опустошат свои счета, чтобы спрятать от меня деньги и избежать выплат по обязательствам. Векселя то уже все погасила. Мне не нужны ценные бумаги. Предпочитаю твердый и конкретный счет в надежном банке. Постояв на крыльце, я несколько ошалела, осмотрелась по сторонам, пытаясь прийти в себя от шока и изумления. Поверить не могу в происходящее. С опасением взглянула на пухлый конверт, полученный от гнома, по завершении всех процедур. «Что в нем?» — удивилась я тогда. «Не могу знать, леди Ремина» но у нас распоряжение оставлено около 400 лет назад. Вручить этот конверт тому, кто является носителем крови прямым родственником некой Альянды Шохарт. Инструкция четкая и не имеет иных толкований. Отдать тому, кто придет в это отделение нашего банка и докажет свое с ней родство. Счет данной особы давно заморожен, на нем лишь неснижаемый обязательный остаток. Ваша кровь практически идентична ее, артефакт подтвердил, что вы являетесь ее прямым потомком, так что получите, и прошу расписаться вот здесь. И вот сейчас, стоя на крыльце, я смотрела на ждавшее меня четыре столетия послания от мамы. Боги великие, да сколько же ей на самом деле было лет? В который раз уже задаюсь этим вопросом, но и предположить ответ не берусь. «Леди Рамина!» — выдернул меня из ступора голос господина Жанника, ожидавшего меня в бричке. «Куда дальше?» «А?» — хлопая глазами, взглянула я на него. «Ах, да! Сейчас за одеждой и обувью я куплю ещё кое-что из готовых нарядов и закажу индивидуальный пошив остального». После лавок с дамской одеждой, обувью и салоном одистки я велела ехать к торговцу лошадьми. «И зачем вам лошадь, леди?» — недовольно пробурчал мой сегодняшний кучер. «Неужто я не смогу вас возить? Негоже молодой леди одной разъезжать, да ещё верхом!» «Не обижайтесь, господин Жаник, но если вам придётся меня постоянно сопровождать, то у вас не останется времени на прочие занятия. Я намерена тратить всё своё время именно на выезды. Мне нужно многое сделать в городе и окрестностях». «Ох уж эти одарённые!» — продолжал он бормотать себе под нос. «Вот я бы, Маршку и Линдусю, ни за что не отпустил одних где-то болтаться. А у леди всё не как у людей». «Вы разбираетесь в лошадях? Сможем вместе выбрать?» Не обратив на это внимание, поинтересовалась я. «Не хотелось бы, чтобы нас обманули и подсунули никуда негодного коня». «Да куда мне в лошадях-то, леди?» В сердцах махнул он рукой. «Я аж чистокровный человек. Ни дракон, ни оборотень, ни эльф. Это они чуют животных». «Вот как значит», — медленно кивнула я и проводила взглядом нескольких шагающих по тротуару мужчин. «А где тут есть кабак или иное заведение, в которых любят проводить время оборотни?» «Леди, вы с ума сошли?» — аж повернулся ко мне всем корпусом господин Жаник. «Вы что удумали, к зверюкам этим соваться?» «Мне нужна услуга от одного из них», — Пожалуй, я плечами. «Где находится конезаводчик или торговец, знаете вы. А мне требуется тот, кто выберет подходящую лошадь. За вознаграждение, разумеется». «Да не делают так дела, сиятельные леди! Где это видано, а?» «А вот сейчас и будет видано. Так что?» где можно найти приличного оборотня. Перевёртыши, как тут ещё называли этот народ, облюбовали симпатичный кабак с увитыми зеленью стенами и обширной верандой. Народу, несмотря на середину дня, было изрядно как за столиками на открытом воздухе, так и внутри. Это было видно в открытую настежь дверь. Поправив вуаль шляпы и убедившись, что подаренный когда-то магичкой защитный перстень амулет на пальце, Я с помощью господина Жанника спустилась с брички и пошла к питейному заведению. Он пытался напроситься со мной, но я не разрешила. Не стоит шокировать прислугу сверхмеры. Для них, леди, это что-то такое неземное, церемонное и благопристойное до зубовного скрежета. А мои манеры остались на дорогах и тропинках Дагры, на трактах Дагары и Лицини. Я могла теперь обращаться и с нищими, и с бродягами, и со шлюхами, и с ворами, и душегубцами. Они тоже люди. но ну, или не совсем люди в этой иной реальности. Но суть от этого не меняется. И всегда можно договориться, если знать, как вести беседу». Медленно приближаясь к веранде, я обвела взором всех сидевших на ней за столиками. «Не то». Не обращая внимания на одобрительный свист, пошлые шутки и похабные возгласы, вошла внутрь кабака и остановилась у порога. Несколько мгновений потребовалось, чтобы глаза перестроились с яркого солнечного света на более спокойное освещение в зале. А проморгавшись, я сквозь вуаль тщательно осмотрела каждого из присутствующих здесь оборотней. Выкрики и свист, продолжающие нестись из-за спины с веранды, меня ничуть не трогали. А найдя взглядом подходящую личность, я направилась в самый дальний от двери угол, не реагируя ни на кого, в том числе на озадаченного моим явлением хозяина заведения, стоявшего за стойкой. Спокойно огибала столики, не давала ни малейшего повода завлечь себя в беседу разговором или заигрыванием. То, что я из высшего сословия, видно по моему дорогому элегантному наряду и манерам, Поэтому хоть посетители и вели себя расхлябанно, но границ не переходили, чреваты. «Приветствую», — обратилась я к сидевшему в том самом углу в одиночестве мужчине около пятидесяти человеческих лет на вид. «Позволите присесть?» «Присаживайтесь, коли не боитесь. Чем я привлек внимание сиятельной леди?» — спокойно взглянул он на меня. Судя по одежде, не бедствует, но и не богат. Опытный, сдержанный, скупой на эмоции и непадкий, в отличие от своих молодых соплеменников, на женский пол. Меч неплохой, хотя и далеко ему до того оружия, что хранилось в сокровищнице лорда Каллахана. «Вы разбираетесь в лошадях, господин...» «Раз». «Так вот, повторю свой вопрос. Вы разбираетесь в лошадях, господин Раз». «Мне нужно купить одну для себя, но я опасаюсь, что обманут и подсунут негодный товар. Поэтому я готова оплатить услугу посреднику, тому, кто выберет то, что мне нужно, и не позволит меня обмануть». «Сколько?» «Один золотой. К торговцам нас довезут, у меня на улице сопровождающий». «Сколько? Не слишком ли много за такую мелочь, леди?» — взметнулись брови оборотня. «Согласна. Золотой — это очень большая сумма. Но я рассчитываю, что именно это не позволит тому, кого я найму, халтурить или пытаться меня дурить в сговоре с конезаводчиком или торговцем лошадьми». «Так что, господин Расс?» «По рукам!» — протянула он мне широкую мозолистую ладонь и с интересом уставился, пожму ли я её или побрезгую. «Всё же я благородная леди, а он не пойми кто». Я не оправдала его ожиданий, так же, как и он, протянула свою узкую ладошку, спрятанную в кружевную перчатку, и ответила на рукопожатие. «Следуйте за мной, господин Расс», встав из-за стола, не оглядываясь, пошла я к выходу. Народ, ставший невольным свидетелем нашей тихой беседы, пусть и слышал не все, но главное, уловил и притих. Ни единого оклика или свиста в мой адрес не последовало». К тому моменту, когда я еще только подходила к ожидавшему господину Жанику, оборотень успел расплатиться и нагнать меня. Как вам обращаться, сиятельно? Подставил он руку, чтобы я могла опереться и сесть в бричку. Леди Ремина, графиня Дас Рези, господин Жаник, трогайте. Господин Раз любезно согласился помочь нам в покупке лошади. Моё поведение явно не вписывалось в привычные рамки ни для моего слуги, ни для этого оборотня. Он всю дорогу немного озадаченно меня рассматривал, но разговорами и вопросами не докучал. Нарушил молчание лишь дважды. «Прошу прощения, леди, но я никак не могу припомнить ни одного графства Дас-Рези в Тьеринде. Могу я уточнить, где располагаются ваши владения?» «Я иностранка, моё графство очень далеко отсюда», — меланхолично ответила я, давая интонации понять, что больше обсуждать это не намерено. А ещё позднее наёмник уточнил, наконец, касаемо предполагаемого дела. «Сиятельная, я хотел бы узнать ваши предпочтения и требования к лошади. Что именно вам нужно? Скачки вас интересуют? Пожелание к алюру? Жеребец, мерен или кобыла?» Вы юная девушка. Вероятно, вам нужна спокойная и покладистая кобылка. Вовсе нет. Я отлично езжу верхом, так что норов не важен. Безусловно, внешняя привлекательность и порода мне не безразличны, но это должна быть умная, сильная и выносливая лошадь, способная на долгие переходы, так как вполне возможно, я буду выезжать не только в город, но и захочу проехаться по стране. Выставлять ее на скачки я не собираюсь. Также меня не интересует, будет ли это жеребец или кобыла. Покупка лошади неожиданно затянулась. Сначала мы приехали к торговцу, державшему конюшню в городе, но господин Раз категорически отверг всех продемонстрированных нам лошадей. Причем выбирал он придирчиво, но немного странно. Не только осматривал им многие зубы, но и обнюхивал перебирал в пальцах хвост и гриву, что-то шептал им на ухо и словно к чему-то прислушивался. Я не принимала участия, стояла чуть в стороне, давая понять, что именно я покупатель, но не мешая ни господину Расу, ни продавцу, расхваливающему свой товар на все лады. Бедный мужчина никак не мог определиться, то ли на меня давить, пытаясь уговорить на покупку, то ли на моего представителя. Осмотрев все предложенное, Оборотень подошёл ко мне и твёрдо заявил, «Боюсь, леди, здесь нет ничего подходящего под ваши требования. Лошади хорошие, плохого не могу сказать, но не лучшие». Кивнув ему, я поблагодарила разочарованного торговца за потраченное время и, не слушая его отчаянных реплик, направилась к ожидавшему нас у дороги господину Жанику. Процедура выбора повторилась в другом месте. Для этого пришлось выехать из Тьяры в северный пригород. Там разнообразия было больше, и нам продемонстрировали всех лошадей, выставленных на продажу. Опять я стояла в стороне, прислонившись к изгороди, пока оборотень бегал по конному манежу, покончив с осмотром, ощупыванием и обнюхиванием очередной коняшки. «Это ваше доверенное лицо?» Неслышно подобрался ко мне под жарой темноволосый хозяин этих четвероногих непарнокопытных. «В данный момент, да», — взглянула я на него сквозь вуаль. «Но почему у сиятельной молодой леди, доверенное лицо, старый оборотень из простых наемников?» Несколько озадаченно поинтересовался мой собеседник, внимательно наблюдая за объектом нашего разговора. «Потому что в данный момент...» подчеркнула я интонации временные рамки. «Мне нужны его услуги». «Вы что-то имеете против?» «Ну что вы, леди, странно просто. Оборотни не идут в услужение даже к благородным. А для телохранителя или тени он слишком стар». «А я и не говорила, что он мой телохранитель или тень». «Хм, интересно, а тень, что это такое?» Нужно будет узнать. Но он разбирается в лошадях, а я приехала сюда именно за этим. Тут к нам подошел господин Раз и подвел светло-гнедого жеребца. рыже коричневая шкура его лоснилась на свету, чуть ли не отбрасывая солнечные зайчики, а истине черные гривы и хвост были густыми и длинными. Прямо хоть в косы заплетай. Мощный зверь фыркал, мотал головой, и пару раз ощерился» но так как никто на него сверху не садился, вёл себя вполне терпимо. Леди Ремина, я бы порекомендовал вам присмотреться вот к этому красавцу. Трёхлетка, сильный, выносливый, абсолютно здоров». «Хороший выбор», — кивнул хозяин конного завода. «Только с Норовом этот мальчик, справитесь ли? Он не каждому дастся в руки». Многие отказывались от его покупки именно по этой причине. Даже драконам не удалось с ним договориться. «Сейчас проверим. Отправьте кого-нибудь за седлом, а мы пока потолкуем. Как его зовут?» «Тайфун», — немного обеспокоен, отозвался владелец. «Леди, вы уверены? Вы не выглядите сильной наездницей. Удержитесь в дамском седле?» «О, простите, я не уточнила. Я предпочитаю мужское седло». Мужчина подавился вопросом, вытаращился на меня, но спорить с потенциальной покупательницей щел неразумным.